Глава девятая. Тем временем на острове Олух. А тем временем на острове Олух рыбёнок метался в жару, слабый, как муха, запутавшаяся в паутине, в бреду, нес всякую колесицу. Старый сморчок осторожно смачивал ему лоб холодной водой и поил сладким чаем. — Отстань ты, краб сушеный, мухомор болотный, — едва слышно лепетал рыбьенок, увертываясь от старческой руки. — Надеюсь, они вернутся до десяти утра, — качая головой, бормотал старый сморчок. Он угасает на глазах. — Не волнуйся, — шептал Рыбьенок, заглядывая в изобученные глаза старого сморчка. — Икинг успеет. У икингов всегда все получается. Один его знает как. И он опять залопотал какую-то чушь. А издалека, из угрюмого моря, доносились странные звуки, как будто похрустывало старческое колено или... Великан стучал в дверь костяшками пальцев. Лед собрался вскрываться.